Неужели русские и на самом деле о чем-то пронюхали? И сейчас судорожно пытаются вывести из-под первого удара свои передовые части и авиацию. Если данные подтвердятся, это станет неприятным, но отнюдь не смертельным и даже неболезненным сюрпризом для оберкомандо. Подумаешь, придется потратить пару-тройку лишних дней для пересечения этой жалкой хитрости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 Нужно просто взять себя в руки и успокоиться. В конце концов, их пилоты тоже люди, хоть и унтерменши, разумеется. Может, просто хотят потренироваться или пошутить с союзниками, или... Но никакого «или» не последовало. Немецкий высотный разведчик, командир 2-й эскадрильи 126-й и старший лейтенант Сергей Иванов, Засек к концу боевого патрулирования. Двухмоторный джу 88 d пер с востока на привычных восьми тысячах, оставляя позади четко различимый в утреннем небе инверсионный след. «Вот же тваря. Вообще страх потеряли. С утра до вечера летают, даже не маскируются. Это уже даже не наглость, а вовсе не презрение. Ну да ничего». Этому уже недолго осталось, поскольку вчерашний приказ никаких недомолвок не оставлял. По обнаружении сбивать без вариантов. Подав знак ведомым, Старлей бросил взгляд на альтиметр, показывающий 5,5 километров высоты, прикидывая в голове последовательность действий. Добирать оставшиеся 3000 метров придется быстро, иначе уйдет.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 и разваливающимся на части самолете. Вопреки известной русской пословице, последний, испеченный пекарем, блин, вышел комом. Примечание. «Беккер» переводится с немецкого как «пекарь». Конец примечания. Личный состав 724 артиллерийского полка, 7-й «Птабр»,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 со всей сопутствующей неразберихой и бестолковщиной. И если боеприпасы со склада получили без задержек, а политрука, озадаченного срывом запланированного на субботу партсобрания, комполка довольно резко одернул, в приказном порядке отменив оное и посоветовав не путаться под ногами, а помочь бойцам делом, то с остальным сразу же возникли проблемы. Катастрофически не хватало транспорта для перевозки всех орудий полка. Трех, загруженных под завязку боеприпасами и имуществом штатных гусеничных комсомольцев, четвертый тягач пришлось бросить в расположении из-за забарахлившего мотора, было слишком мало для 12,76,2 мм дивизионных F-22, а на несколько ходок не имелось ни времени,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 Артиллеристы прицепили зачехленные орудие и первыми покинули расположение. Боеприпасов брали по максимуму, из расчета, чтоб перегруженные грузовики и тягачи смогли тянуть еще и полуторатонное ПТО. Спустя полчаса после отъезда у одной из добытых всеми правдами и неправдами автомашин заглох мотор и газ АА замер посреди дороги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 и после проведенной командиром полка вместе с комбаторами рекогносцировки приступили к оборудованию позиций. Благо пересеченная местность и вплотную прилегавшая к шоссе лесопосадка позволяли без особых проблем замаскировать орудие. Меньше всех повезло третьей батарее, которая пришлось окапываться на открытом месте, но уж больно она и оказалась тактически выгодным,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 Сам командир полка, комбатры, да взмыленные связисты, прокладывавшие проводную связь между позициями. Связь же со штабом дивизии планировалось вести при помощи радиостанции. Радисты обещали прислать завтра. Ну, в смысле, уже сегодня, 21 июня. Закурив, лейтенант Сазов, командир первой батареи, устало опустился на откос Капонира,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 разместившиеся в разбитой под деревьями лесопосадки палатки, куда тут же отправился командир полка. О чем он разговаривал с комбригом, никто не знал. Однако наружу комполка выбрался мрачнее тучи. Собрав подчиненных, он коротко сообщил, что, по данным разведки, немецкое нападение начнется завтра между тремя и четырьмя часами утра с массированного авианалета